Более того, рост материального благосостояния не сказывался на всех жителях страны в равной мере, как это было в догосударственных период в 1948 году Израиль во многом был еще эгалитарным обществом. К 1961 году, после массовой эмиграции 50-х годов, на 20% населения, стоящего на нижней социальной ступени, приходилось 5% национального дохода а на 20% граждан из высших слоев общества более 40% дохода. Разрыв между богатыми и бедными увеличивался, и в 1966 году около 400 тысяч человек, шестая часть всего еврейского населения, жили далеко за чертой бедности. Левое и социалистическое израильское руководство на протяжении многих лет игнорировало этот процесс, Социальной поляризации в стране, которая была постоянно обеспокоена проблемами безопасности, вопрос социального обеспечения располагался в нижней части шкалы национальных приоритетов. Считалось само собой разумеющейся, что в других странах Ближнего Востока нищета достигает несравнимо больших размеров. И по сравнению с арабскими странами, положение Израиля в этом отношении вполне благополучно. К тому же существовало распространенное и несколько наивное убеждение, что как только будет решена проблема абсорбции репатриантов, проблема экономического выживания постепенно решится сама собой. Как мы видели, это оказалось справедливым в отношении большей части населения. Вновь и вновь в речах государственных деятелей повторялась фраза, учитывая тот факт, что нашему государству менее 20 лет, мы сделали все возможное, но самовосхвалений было явно недостаточно. Нищета и растущая пропасть между богатыми и бедными не казались социально слабым слоям населения более терпимыми от того, что в соседних странах положение было гораздо хуже. Был и еще один проект государственного значения, на который тратилось непропорционально много денег строительство ядерного реактора в Дионе, в Димоне и одновременные исследования в области атомных вооружений, о которых уже упоминалось выше, для крупного реактора Надо было много тяжелой воды и природного урана. Все попытки получить уран из собственных фосфатов ни к чему не привели. Израиль сидел и без воды, и без урана. Французы могли помочь с реактором, но здесь и они не были помощники. А всей Европе только единственная норвежская компания «Норск Гидро» выпускала тяжелую воду в коммерческих количествах. В 1956 году еще до Синайской воды – Израиль интимно закупил в Норвегии 20 тонн тяжелой воды. В середине 1950-х годов идея мирного использования атома была в большой моде. Атомную же бомбу все боялись. Поэтому СССР и США сходились в одном. Распространение ядерного оружия следует ограничивать всеми возможными способами. Бен-Гурион и Перес стали думать, как бы нам обмануть мировое сообщество. Ведь если ты покупаешь 20 тонн тяжелой воды, Такую сделку трудно скрыть. Кроме того, Голда Мэр, которая как раз была министром иностранных дел, негативно относилась к контактам Перса с французами, которых он, которых он видел возможными атомными партнерами. Ей представлялось, что эти закулисные переговоры на скользкую тему могут повредить израильской внешней политике в целом. Бен-Гурион, однако, хотел бомбу, и Перс поощрял. Наконец они нашли выход. Жутко, дорогой, но единственно возможно. Решили строить сразу два реактора: маленький и официальный, под явное на Харсурек, и большой и секретный под Димоны. Маленький реактор решили построить американцы как часть программы мирного использования атома. По этому поводу 20 марта 57 года был подписан соответствующий договор. По поводу секретного Большого вся надежда была на помощь французов В начале октября 1957 года, благодаря Пересу, в Париже был подписан секретный договор. Так как проект в Димоне был тайным, Бен-Гурион и Перес выбрали одного человека, полковника М. Пратта, начальником всей стройки. Пенантичный военный инженер прат бывший израильский военный атташе в Бирме, должен был отчитываться только перед Бен-Гурионом или Пересом. Фактически... Он стал царем Димоны. Так удалось достичь полной секретности проекта на первых порах. Но были вещи, на которые нельзя было не обратить внимания, сколько не засекречивая их предназначение. Строительство большого реактора – это грандиозное предприятие, подобное строительству целого города. Что делают в Израиле сотни французских сотрудников? Почему в стране вдруг начались перебои с цементом? Почему в Димону нагнали сотни охранников? бенгуриону стали задавать неудобные вопросы его же ближайшие коллеги. Дело в том, что премьер-министр не ставил вопрос о строительстве реактора на голосование, скажем, в кабинете министра. Решение он принял сам. И все. Он поставил в известность лишь Голду Мейер, Леви Эшкола и Пинхаса Сапир, да и то лишь частично, да и то лишь потому, что эти министры были полезны для этого проекта. Весь 1957 год под Димона рыли громадные котлованы под руководством французских инженеров. Вдруг, в конце мая 1958, премьер-министром Франции в очередной раз стал Шарль де Голль, решивший вернуться к власти. Приняв дела от предыдущего правительства и уяснив, как далеко зашли Франко-израильские военные сотрудничество, генерал обозлился и проект приказал прекратить. Благо Бюрократия Франции протянула его еще полтора года, пока это решение действительно не вошло в силу Тем временем, американцы стали приглядываться к израильской ядерной программе всерьез. Сначала озабоченной настороженностью у американских разведчиков не было. Да, Израиль купил у США 10-мегаваттный реактор, работающий на тяжелой воде и природном уране. Да, он прикупил 10 или 20 тонн тяжелой воды, но все это делается открыто. В 50-е годы маленький Израиль никак не тянул на ядерную державу. Но к ноябрю 1960 года ЦРУ смогло прояснить детали франко-израильского военного сотрудничества через посольство США в Париже. В это время ученый-ядерщик из Мичиганского университета Генри Гомберг побывал в Израиле. По возвращении в Америку он доложился ЦРУ, что израильтяне строят в пустыне Негел, не крупную сельскохозяйственную экспериментальную станцию, как они говорят, а ядерный реактор по французским образцам. Добавив к этой информации сведения о закупке тяжелой воды в Норвегии, ЦРУ все поняли. Получилось, что Израиль скрывает от всех, и от США в частности, страшную правду. В декабре 1960 года работники ЦРУ доложили президенту, что Израиль под Бершевой строит реактор, Мощностью в 200 мегаватт. Закупая маленький реактор для института в Сорике, Израиль пообещал использовать только мирный атом. Венское соглашение по мирному использованию атомной энергии. Теперь же журнал Time и лондонская газета Daily Express оповестили мир, что помимо коммунистов и блок и блока НАТО, Израиль тоже делает атомную бомбу. Теперь уже Бен-Гуриону пришлось отчитаться перед Кнесетом, на предмет «Почему народные деньги уплывают в Димон?». Премьер выступил в Кнессете 21 декабря с образцовой речью. Начал он издалека. «Все знают, что нам нужно развивать Негов, исследовать его флору и фаун, но там же мы строим маленький реактор, который, быть может, очень полезен для нашей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, да и вообще». К тому же, в ближайшие 10-15 лет мы собираемся строить атомные электростанции, а реактор будет использован как тренажер для инженеров. В Димоне еще на 3-4 года строительства. Потом же иностранцы тоже смогут приезжать тренироваться к нам. В любом случае, реактор предназначен исключительно для мирных целей. Итак, открыв сам факт существования в Израиле второго места под ядерный реактор, бенгурион скрыл истинное предназначение этого реакта наступил 1961 год с ним к власти в сша пришел джон кеннеди он не сильно удовлетворился заявлениями израильского премьера и предложил израилю допустить американскую комиссию на демонский объект протянув с этой комиссией сколько можно израильтяне согласились принять принятьию в мае 61 два американских ядерщиков осмотрели реактор в Сореке, завод по производству тяжелой воды при институте Вейцмана, завод по обогащению урана под Рейхоботом, выслушали лекции о развитии израильской мирной атомной энергетики и посетили стройплощадку в Димоне. Они написали в отчете, что реактор будет стоить порядка 15 миллионов долларов, сопутствующие заводы еще 20 миллионов, громадные деньги. Но военными целями тут не пахнет. Израильский проект в Димоне представляет Очень солидное созидание, как по концепции, так и по исполнению. Лучшего отчета и не надо. Но червь сомнения все же глодал Кеннеди, который хотел весь мир подписать под договором о нераспространении ядерного оружия. В 1963-м он вновь обратился к примеру Израиля за разъяснениями. Строительство реактора думали завершить через год. А пока Бен-Гурион написал американскому президенту серьезное письмо пытаясь излечить Кеннеди от подозрительности и больного течения мыслей. Он снова признал факт строительства реактора в Димоне при содействии Франции и вновь указал на мирные цели этого строительства. Врал, конечно, бен но врал искусно. А пока он врал, израильские ядерщики делали свое дело. Кеннеди, правда, не отставал. В июне 63, года, Леви Ишколь сменил бенгуриона в кресле премьера, и уже 5 июля американский посол в Израиле Барбур порадовал Эшколя письмом от президента США. Опять же на тему Димоны и обязательных периодических проверочных комиссий. Выше уже было сказано о личных качествах Эшколя. Крепкий политик быстро сообразил, что Кеннеди пытается нажать на него в первые же дни его премьерства, пока он, так сказать, еще не освоился на посту. Кроме того, Эшкаль почувствовал, что требование проверок, по сути, попирает суверенитет государства Израиля. Кеннеди, например, требовал периодических проверок раз в полгода. А как вообще можно чего-то требовать от суверенной страны? Сначала Эшкаль вообще собирался с Кеннеди поругаться. Но остыв, он решил по Горацию сообразовываться со своими средствами и отправил 19 августа спокойный ответ с обычной фразой о мирных целях реактор Так как американская разведка все-таки не дремала, говорить о мирных целях было трудно, поэтому Эшкаль подошел к проблеме одновременно и с другой стороны. Индия, например, тоже имеет ядерную программу. Нажимает ли на нее США в той же мере, что и на Израиль? Тут на сцену вышла Голда Мейер. Она предложила свой путь разрешения нарастающих трений с американцами. А почему вообще мы должны врать? Надо сказать всю правду и объяснить почему. Да, мы делаем атомную бомбу, ведь кругом-то враги, а мы не хотим повторения Холокоста. Если мы открыто признаемся, говорила она, что делаем бомбу, вопрос о компромиссах и проверках отпадет сам собой, и наш суверенитет не пострадает. Долго взвешивал Эшкаль две позиции, Бен-Гуриона и Голдемейр. Решил все-таки пойти по стопам Бен-Гуриона. Израильтяне продолжили обманывать США и дурачить комиссию. Зачем Израилю для якобы маленького мирного реактора так много урана? Как? Разве вы не знаете, что мы уран из фосфатов больше не гоним? Маленькими дозами уран не продают, а цены на него скоро будут расти. Это были хитрость маленького обложенного врагами государства, которого не было возможности встать в героическую позу и играть благородство. В течение последующего десятилетия еще семь раз американские комиссии посещали Димон. Каждый раз они приходили к заключению об отсутствии там военных программ. Между тем, в ноябре 1966 года в Димоне произошла авария. Хотя она и не была такой разрушительной, как аналогичная чернобыльская полностью устранить ее последствия удалось только в феврале 1967 года. А на разных мирных конгрессах обе страны вели себя так, как будто демоны вообще не существуют. В этот период, а точнее в 1960-61 году, происходило событие, которое заставило израильтян, богатых, бедных и евреев всего мира, почувствовать себя одним целым. В мае 1960 года в Аргентине агенты израильской разведки Моссад выследили, поймали и вывезли в Израиль Адольфа Эйхмана, нациста, руководившего истреблением евреев Европы во время Второй мировой войны. Суд над ним длился много месяцев. Когда 23 мая 1960 года Бен-Гурион сообщил кнессету о поимке Эйхмана и доставке его в Израиль, зал сначала погрузился на несколько мгновений в полную тишину. Потом депутаты повскакивали с мест и началась овация такой силы, которую никогда раньше в Кнессете не видели. Созданная в 1951 году служба внешней разведки Моссад не сильно афишировала свою деятельность. Поэтому Бен Гурион не упомянул в своем сообщении даже ее название. Все подробности самой операции стали известны спустя некоторое время. Пока же весь Израиль был взбудоражен самим тем фактом, что Эхмана будут судить в Иерусалиме. Еще со времени суда над Кастнером в 1955 году, смотри главу 4, все в Израиле знали, что Эхман лично несет ответственность за уничтожение миллионов евреев в газовых камерах концентрационных лагерей. Он возглавлял отдел 4Б4 гестапо, отвечавший за окончательное решение еврейского вопроса. Он строил концентрационные лагеря, организовывал движение эшелонов с обреченными евреями, решал судьбы еврейских общин целых стран. Его шефом был группенфюрер Генрих Гиммлер, Генрих Мюллер, а в Освенциме его всегда радостно встречал врач-изувир Менгелер. Особенно зверствовал Эйхман после 1 июля 43 -го года, когда Борманом Ему были даны практически неограниченные полномочия во всем, что касается евреев на оккупированных территориях. В самом конце войны Мюллер, Менгеле и Эхман испарились. Последний, попрощавшись с женой и детьми, ушел с подложными документами в Альпы. Дождался конца войны и невинно сдался американцам. Он тихо сидел в лагере для военнопленных, пока его имя не стали склонять на Нюрнбергском процессе. На всякий случай... Эйхман решил бежать из лагеря. Его следующий шаг был очень оригинальным. Под другим подложным документом он перебрался в советскую оккупационную зону. Оказавшись в восточной Германии, Эйхман с горсткой таких же беглецов создал маленькую птицеферму. Четыре года он спокойно растил цыплят, но потом его имя снова стало ча часто упоминаться в судебных процессах по истреблению евреев. Эйхман понял, что в Германии Его рано или поздно найдут, и он решил бежать из Европы. В то время в Германии существовала Ассоциация бывших членов СС, сокращенно Одесса, Organization der SS and Horgaine. Эти одесситы, так сказать, переправили Эйхмана в Австрию. Оттуда в Италию. Там он получил паспорт на имя беженца Рикардо Климента. С 14 июля 1955 И 14 июля 50 -го года отбыл в Аргентину. Эхмана продолжали искать. По разным каналам в Моссад поступила информация, что он проживает в Аргентине. Напас наслед убийцы помог тот факт, что семья Эхмана в 1952 году перебрала жить в Аргентину, где супруги вновь поженились. Уже как Клементы. Шпионские страсти, слежки, поимки, переправка и переправка Эхмана в Израиль очень подробно описано в нескольких книгах с броскими названиями типа дом на улице Гарибальди это адрес эхмана в Буэнос-Айресе в Израиле он летел в полубесчувственном состоянии в одежде пилота на самолете Эль-Аль увозившим из Аргентины крупную израильскую делегацию и группу работников масса по прибытии Эйхману предъявили по всей форме обвинения в массовом убийстве и преступлении против человечества его поместили в тюрьму в Рамле под усиленный надзор и стали допрашивать. Показания Эхмана уместились на 3564 страницах. Пока бывший нацист изливался перед следователями, аргентинцы предъявили официальный протест. Суверенитет их страны был нарушен. Может быть, гражданин Аргентины Клемент и является военным преступником. Но это самим аргентинцам решать. В любом случае, воровать человека из чужой страны нельзя. Израиль пытался объяснить, Но посол Израиля в Аргентине был признан персоной нон-грата, хотя до разрыва дипломатических отношений не дошло. Дело дошло до обсуждения вопроса в ООН. Делегаты большинства стран сочувствованно относились к Израилю, и дело закончилось формальными извинениями, которые Аргентина приняла. Вопрос о возвращении Эйхмана в Южную Америку не поднимался и теперь можно было начинать формально его судить.